Пятое. Федюнина, Московской области. В вагоне почувствовался запах хвои. Вдоль дороги сгущались ели, темные, рослые, мрачные с виду. Настоящая дичь, подумал Тимуша. Здравствуй, батюшка русский лес. Он приготовился распрощаться с цивилизацией, однако дремучий лес скоро опять поредел перешел в неопрятный кустарник и кончился. Взгляду предстали холмистые выбритые поля, засеянные там и тут дачными поселениями. Поле рассекало шоссе, по которому мураином трафике двигались автомобили. Это шоссе с машинами и тимошная электричка устремлялись в одном направлении туда, где маячили над холмами очередные початки высоток. Это и было Федюнина. Конечно, Тимоши был чужд предвзятости, но, положа руку на сердце, он выезжал из Москвы с заведомыми ожиданиями. Старый советский кинематограф, литература и папа с мамой сформировали Тимошина представление о провинции. Федюнина ему виделась патриархальным, пыльным и сонным уездным городишкой, где главным транспортом остается мотоцикл с коляской где на улицах можно повстречать козу, но трудно встретить трезвого мужика, где девушки, пока свежие, гуляют под ручку с подружками и поют, но скоро выходят замуж за местных пьяниц. От беспросветной жизни они превращаются в угрюмых баб. Правда, мужья-алкоголики не доживают до пенсии, но женщины сознают, что их годы вышли, и в виде старушек – досиживают свой век на лавочках у калиток. Девушку, к которой Тимоша ехал знакомиться, звали Люба, а по фамилии — Новикова. Судя по резюме, замужем Люба Новикова не бывало, и годы ее далеко не вышли. В тайне Тимоша представлял себя благородным рыцарем, спешащим избавить девушку от уготованной ей печальной уездной участи. С ним бы она не сделалась бабой. Тимоша бы не позволил ей отцвести до времени. Он бы делал ей регулярный массаж и делился бы с ней своим культурным бэкграундом. Однако Федюнина не соответствовала заготовленным представлениям. Здание станции было новое даже с претензией на хай-тек. Тимоша, как и другие приехавшие, прошел металлические турникеты и оказался на привокзальной площади. Вид ее был, если не захолустный, то уж никак не сонный. Площадь была обставлена торговыми павильонами и закусочными. Машины и люди сновали по ней во всех направлениях. Машин было много, хороших и разных. Проезжали и мотоциклы, чопперы и спортбайки. Прибывшие пассажиры растворились при вокзальной сутолоке, и только один, Тимоша, остановился в некотором недоумении. Вокруг него шевелилось и двигалось все или почти все. Две девочки неподалеку задумчиво объедали с палочек эскимо, видимо, в ожидании запокупавшихся матерей. Тимошины представления об уездной действительности развеялись на этой площади, а новые еще не образовались. «Куда едем, начальник?» — спросил его подошедший деловитый тип. Адрес лежал у Тимоши в кармане, но он вдруг подумал, что не готов еще встретиться с Любой Новиковой. «Пока никуда». «Ну-ну». Тип цыкнул зубом и отошел. «Пешочком пройдемся», — добавил Тимоша задумчиво. Идея возникла сама собой. Прежде чем познакомиться с девушкой, он захотел познакомиться с городом. Это было бы даже правильно в соответствии с его теорией о женщинах и среди обитания. Стряхнув в себя временное оцепенение, Тимоша двинулся через площадь. У него оставалась еще надежда, что углубившись подальше в улочке, он отыщет там что-нибудь книжно-уездно-патриархальное. Но сколько Тимоша не углублялся, патриархального ничего обнаружить не удавалось. Конечно, он избегал скопищ многоэтажек, но даже и в частном секторе строения были вполне современными. Ни почерневших столетних срубов, ни окошек с резными наличниками, с цветами и бабушками на подоконниках. Домики были обшиты сайдингом и смотрели на улицу без выражения стеклопакетами, скучными, как очки без оправы. И жилые, и прочие здания выглядели тонкостенными, быстросборными, возведенными наскоро и... Ненадолго. Можно было подумать, что жители городка претерпели недавно стихийное бедствие и ожидали следующего. Словно какая-то декорация, недоумевал Тимоша. Он повстречал церквушку, но даже ее оказалась дунь и унесет ветром. Так он бродил, изучая Федюнина, пока не почувствовал голод. В рюкзаке у Тимоши лежала коробочка с мамиными пирожками, взятая на всякий случай. Но сесть на пенек, чтобы их съесть, было и негде, и он стеснялся. Но ему повезло. Вскоре он оказался на какой-то торговой улице. Здесь был магазин, называвшийся «Супермаркет», и много других магазинов и заведений, соблазнявших разнообразными предложениями от свежего мяса до турпоездок в Египет и куда угодно. Был, между прочим, и салон массажа. «А как у них с мясом жареным?» — спросил про себя Тимоша и тут же увидел вывеску. «Отдохни. Обеды, отель, бильярд.